Об организации. Лежал у нас перед КПП огромный валун, тонна 50. решили его перед комиссией убрать. Выделили 50 моряков. Почему 50? А прикинули, по тонне на человека и нормально будет. При соответствующей организации. Облепили они валун, потужились, попку от земли поотрывали. Ну никак, нет организации. Вот при хорошей организации, не устаю повторять, На нашего морячка нагрузи хоть тонну, и он свезет. А здесь, в этом конкретном случае, не было организации. Потому и не убрали. Но если нельзя убрать, то нужно покрасить. Затащили на валун сверху бидон с зеленой краской, опрокинули и размазали. И стал валун зеленый. Приехал командующий и спрашивает у старшего над валуном. Почему зеленый? А другой краски не было, товарищ командующий. Немедленно устранить. Немедленно? Пожалуйста. С трудом отыскали, достали белой польской эмали целый бидон, затащили туда наверх, опрокинули, и стал валун белым. — Вы что, — сказал командующий, — издеваетесь надо мной. — Никак нет, товарищ командующий, — сказал тот, что над валуном старшим назначен, и замотал головой. — Никак нет. — Немедленно устранить. — Есть! — где-то достали кузбас лака, и в ночь перед комиссией Буквально за два часа до рассвета стал он, он черный, как антрацит. Стоит и блестит. Красиво. И вот едет командующий с комиссией. И останавливается он перед КПП и видит чудо. И комиссия тоже его видит. А чего это он черный и любопытствует комиссия? Тут командующий, отвернувшись, целую минуту что-то бормочет, потом поворачивается всем телом комиссии и говорит громко, пугая ее, «Жизнь! Потому что у нас такая жизнь!» следующий день стая матросов вручную скалывала с валуна краску, возвращая ему его природный цвет.